21. Я не могла ни убежать, ни даже пошевелиться или позвать на помощь. Когда Джемма, взволнованная и расстроенная, вошла на кухню, намереваясь вновь меня отругать, она издала душераздирающий крик. После этого пошла цепная реакция. Прибежали Джинна, Нина и Саммер, И вскоре участники других десятилетий хлынули к нам, в то время как члены команды носились туда-сюда на гольфкарах. Когда появился шериф с призывом оцепить территорию, Саммер оттащила меня прочь. "Пойдем со мной», — прошептала она и, взяв меня за руку, вывела из-под навесок скамейки, установленной между палатками 70-х и 80-х. Мои руки тряслись, я могла только смотреть в пустоту. Птицы на деревьях продолжали петь, летнее солнце по-прежнему палило, но этот день для меня безвозвратно изменился. Даже горы теперь скрылись за серыми облаками. «Мистер Финч был...» Я сглотнула, пытаясь заговорить. «Его глаз, его кровь. Я знаю, все в порядке», — сказала Саммер. Ее маленькая ручка так и лежала на моей спине, поддерживая меня, когда шериф приблизился к нам. Он присел на корточки и заговорил самым добрым тоном, который я когда-либо слышала от него. «Мисс Грин, я знаю, вы в состоянии шока». Его голос был ровным, и этот звук странным образом оказывал успокаивающее воздействие. Но следующие слова тут же вновь выбили меня из клеи. «Вы можете рассказать мне своими словами», что обнаружили. Я нашла... Я не могла закончить фразу и не посмотрела ему в глаза. Саммер положила руку мне на плечо, защищая. Все в порядке, Дакота», — сказала она. «Ты нашла тело мистера Финча, верно?» Кажется, я кивнула. «И где конкретно он находился?» — спросил шериф. «Мы стояли в нескольких метрах от места, где безжизненное тело мужчины выпало из кухонного шкафа. Разве шериф не мог подойти и увидеть это своими глазами? Я попыталась вспомнить слова тёти Диди, что должна доверять ему. Но эта новая зацепка не помогала делу. Особенно раз мне приходится давать красочное описание того, что он может различить самостоятельно. Я не хотела заново переживать еще одну смерть. Он проследил за моим взглядом. Мне просто нужно оформить протокол. Я неопределенно махнула рукой. Вы можете спросить Джемму. Она пришла сразу после... Сразу после того, как тело мистера Финча упало. Шериф записал информацию, а затем слегка коснулся моего плеча, глядя на Саммер. Вы можете остаться с ней? Конечно. Я подложила руки под себя, чтобы остановить дрожь, и наблюдала, как толпа расступается вокруг шерифа. Я почти ничего не знала о трупах, но все равно поняла одну вещь. Мистера Финча убили не так давно. Из того, что я знала о животных, в 13 лет я думала, что вырасту и стану таксидермистом. Трупное окоченение проходит примерно через 12 часов». Но руки мистера Финча не шевелились, даже когда он неуклюже шлепнулся на пол. А значит, еще совсем недавно мистер Финч, пропавший около 19 часов назад, был жив. И находился поблизости. Шериф скрылся из виду по мере того, как Саммер провожала меня в мой гостевой коттедж. Я была в таком оцепенении, что понятия не имела, сколько времени прошло до момента, когда Лейси пришла с обедом. Они несколько минут переговаривались шепотом, прежде чем Саммер обняла меня и коротко попрощалась, а Лейси осталась со мной в коттедже, уговаривая меня что-нибудь съесть. Я взяла сэндвич, надкусила края, чтобы она осталась довольна, и тут же положила обратно. Между крошечными укусами я подробно описала улики. Полиродные снимки, мед, бухгалтерскую книгу. Наблюдая, как меняется ее выражение лица по мере моего рассказа. «Я думаю, мистер Финч умер менее 12 часов назад, где-то после двух часов ночи». «Это же хорошо для Диди, да?» — спросила Лейси. «Это значит, что тетю увели в наручниках...» прежде чем он умер, а значит, она никак не может быть виновна в его убийстве. Вскрытие подтвердит время смерти. Я сделала глоток воды. Но остается другое — корона Мисс 2001 в комнате Диди -Ди. и тот факт, что первоначальная победительница Кэти Пибоди исчезла, когда тётя руководила конкурсом. Я даже не знаю, с чего начать. «Это было так давно», — сказала Лэйси, откусывая кусок своего сэндвича. «Ты же слышала о старом доме Финчей, на задней стороне участка?» Я смутно припомнила, как мистер Финч упоминал старое поместье, говоря, что они рассматривают возможность превращения его в музей конкурсов красоты. Лэйси сделала глоток диетической колы. Я никогда там не была, но, конечно, слышала о нем. Твоя тётя сказала, что этот дом нельзя сносить, потому что он обладает исторической ценностью. Интересно, есть ли там какие-нибудь архивы? Особенно, если Финчи планирует превратить его в туристическую достопримечательность. Может быть, сказала Лэйси, поворачиваясь к окну. Но у меня сегодня миллион дел, а ты, похоже, не в состоянии прочесывать лес. Она была права. я была морально и физически истощена и, вероятно, все еще находилась в шоке от вида трупа мистера Финча. У меня также не было желания подвергать свою жизнь опасности, бродя в одиночку по неиспользуемым и неухоженным окраинам поместья. Я почти слышала, как тётя Диди и мама говорят мне в один голос «Лучше оставайся на месте, юная леди. Во всяком случае, пока не увидишь восход солнца. На этот раз я была более чем счастлива подчиниться этим внутренним голосам здравого смысла. «Давай поступим следующим образом», — сказала Лейси. «Мне нужно проверить еще пару палаток, а ты пообещай, что никуда не пойдешь без меня». «Я не пойду, но...» Я знала, что Лейси, будучи очень самостоятельной и независимой, может уклониться от ответа на вопрос, который я собиралась задать. И все же я должна была спросить. «Ты уверена, что это безопасно?» «Уверена». К моему удивлению, Лейси просто мягко улыбнулась мне. «У меня есть перцовый баллончик, и я не боюсь его применить. Мне не нравилась ни идея, что она там одна, ни что я одна здесь». но ты можешь вернуться сюда вечером или даже ночью. Ну, когда закончишь. Я хочу пойти в заднюю часть дома». Я не сказала, что боюсь оставаться одна, но моя подруга, казалось, и так это чувствовала. Лейси обняла меня в последний раз, прежде чем уйти, и я осталась одна, наедине с бурлящими мыслями. Я закрыла глаза, чтобы попытаться очистить разум, Но одно воспоминание всплыло на поверхность и никак не хотело уходить. Через шесть недель после смерти мамы, субботним вечером в начале сентября, я вышла из тумана своих переживаний достаточно надолго, чтобы поговорить с тетей Диди. «Я уже начала сортировать вещи твоей матери», — сказала она мне о двери моей детской спальни. Она пыталась вытащить меня из постели на ужин, Но в конце концов сдалась и начала рыться в маминых вещах. «Не стесняйся. Забирай с собой все, что хочешь». «Забирай с собой». Эти слова заставили меня подскочить в постели. «С собой? Это куда? Что ты имеешь в виду?» Тётя Диди поджала губы, явно сбитая с толку моим вопросом. «В ветеринарную школу. Тебе осталось учиться год, поэтому я подумала...» Я сдержала слезы, грозившие вырваться наружу. Моя тетя, та самая женщина, которая только что потеряла свою сестру, ожидала, что я вернусь в школу и снова поступлю на службу в реальный мир, начну новую жизнь, как будто я не провела последний год в качестве сиделки, как будто мама не умерла. Я где-то слышала, что люди скорбят по-разному, но прошло всего несколько недель, Как вообще можно вести такой разговор сейчас? Я не хотела плакать перед ней, пока она суетилась по дому, разбирая мамины вещи. Поэтому сдерживание слез исказило мое лицо в застывший спазм. К чести Диди, как только она увидела смятение и горе на моем лице, тут же поспешила в мою комнату, бросив любимый фиолетовый шарфом мамы в дверной проем. Она обняла меня и прижала их к груди. покачиваясь взад и вперед, как она, должно быть, делала, когда я была младенцем. После того дня я начала понимать, что наши подходы к одной и той же потере — это разные миры. Тетя Диди действует, не боится пачкать руки, переходит сразу к сути. Я же склонна погружаться в тоску и барахтаться в ней как можно дольше». Взять хотя бы смерть мистера Финча как микропример моей естественной реакции. Когда я увидела его тело на земле у своих ног, инстинкт скомандовал мне бежать в свой коттедж, заползти под одеяло и впасть в спячку до весны. А Диди на другом конце города, даже в своем ужасном положении, наверняка мерила шагами камеру, думая о том, что предпринять, чтобы выяснить, кто убийца». и мы убезнали, Она рассчитывает на то, что я буду работать с шерифом, чтобы добраться до правды. Понимание того, как она отреагирует, помогло мне встряхнуться и переварить имеющиеся факты. Первое. Моя тётя сидит в тюрьме за кражу. Второе. Кто-то обвинил ее в убийстве двух человек. Мистера Финча, чье тело теперь покоится с миром, и Мисс 2001, а ножи Кэти Пибоди. Эти два тезиса сновали взад-вперед в моих мыслях, пока я, наконец, не уснула прямо на диване. Я проснулась на следующее утро, спустя несколько часов после того, как прокричали павлины.